или дар ясноведения, и вдруг в тишину этой светлой мерцающей сказки стали падать мерные рубленные звуки чего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади. Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом. И он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских набитий. В том же духе, как он говорил у Воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге,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 «Вот вы говорите, Зыбушина, товарищ комиссар, и потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман».